Глава тридцать вторая. Марк. Всю ночь охранял чуткий сон девушки, получая удовольствие от ее нежной кожи, к которой я могу прикасаться беспрепятственно. Когда ей что-то снилось, она беспокойно крутилась и стонала, а потом прижималась ко мне плотнее, ища защиты в моих руках. А я дурел от запаха ее кожи, нежно гладил по волосам и успокаивал. Только под утро Лея стала спать спокойно, чем воспользовался и тоже смог немного поспать. Проснулся раньше девушки, не стал будить и тихонечко выскользнул из кровати. Спустился на первый этаж, проходя мимо двери, которая ведет в подвал, вспомнил слова Леи о мужских следах. Решил, что не помешает проверить. Тем более, Влас устроит мне допрос, и если будет как можно больше информации, тем лучше. Спустился в этот подвал и начал внимательным взглядом осматривать помещение. Старая мебель, которая не имеет ценности, всякие мелочи. Потом обратил внимание на следы. Лея о них упоминала. Присел, чтобы внимательнее их рассмотреть, но мой взгляд зацепился за что-то блестящее. Это оказалась мужская запонка. Как интересно. Значит, мужик пытается что-то тут найти. Взял ее, чтобы показать девушке, и аккуратно поднялся. Вошел на кухню, чтобы приготовить нам завтрак. И пока размышлял о таинственном ночном госте, Лея словно бабочка впорхнула в кухню. Я сразу же чувствовал ее всей своей сущностью. Когда показал ей найденную вещь, даже не ожидал такой реакции. Она сразу же догадалась, чье это — но не стал сразу же нападать с расспросами. Видно, что и нужно для начала принять действительность. Девушка хмурилась все сильнее. — Это запонка моего родного отца, — начала говорить грустно. — Ты знаешь, почему он был тут тайком? — спросил ее, а сам напрягся. — Мне совершенно не нравилась вся эта ситуация. — Зачем мужчине? который приходится Лею и отцом проникать в дом тайком, да еще и ночью, пугать свою дочь. И что он там пытается найти? Куча вопросов и пока что ни одного ответа. «Я не понимаю, зачем он это делает?» Тяжело вздохнула. «Мама с ним развелась, и с тех пор я его не видела. Он только звонит по праздникам». «А вы знаете, что он ищет?» «Да откуда?» Возмутилась Лея. «Я же говорю, не видела его давно». «Хорошо, не волнуйся так. Я просто хотел понять, что он может тут искать». «Мне тоже очень интересно», задумчиво ответила Лея. «Я понял только одно. Нельзя девочку оставлять без присмотра, да и не получится уже у меня это сделать». Уже не дождусь, когда смогу ей все о себе рассказать. Еще у меня возникла проблема. Я чувствую, что ей что-то снилось странное, но она пока не готова об этом говорить. Осталось только набраться терпения. Хочу, чтобы Лея чувствовала во мне защитника. Тут мы услышали хлопок входной двери и голос ее мамы, радостно оповещающий, что она уже дома. «Надеюсь...» что мы все расскажем Татьяне Сергеевне, и она немного прольет свет на эту тайну. «Милая, у нас что, гости?» — задала вопрос, входя в кухню. «Доброе утро, Марк!» «Доброе утро, Татьяна Сергеевна!» — поздоровался с хозяйкой дома. Она загадочно посмотрела на нас, словно задавала немой вопрос, что мы тут делаем вдвоем и так рано. Я не собирался скрывать своих намерений насчет девушки. Ночью ничего плохого мы не делали, и об инциденте нам все равно придется рассказать. «Мам, ночью опять к нам проникли». Но Татьяна даже не дала договорить, в шоке смотря на дочь. «С тобой все хорошо? Вы вызвали полицию?» Сосыпала нас вопросами. «Все решено. Пока не отловят этого грабителя, я не буду брать ночные смены. Мам...» Мам! Попробовала притормозить женщину Лея, все хорошо. Марк вовремя пришел на помощь и не оставил одну. Женщина посмотрела на меня с благодарностью и даже слегка улыбнулась. Присела, устала за стол. Татьяна Сергеевна, у меня к вам вопрос: Что мог ваш муж делать тут под покровом ночи? Когда я задал вопрос. У нее от удивления округлились глаза. Лея на стол положила найденную нами запонку. Татьяна взяла ее в руки и внимательно рассматривала. Женщина, так же, как и до этого сделала Лея, нахмурилась. В этот момент я заметил, как они все же похожи. «Не понимаю, что он тут делал? Да и зачем так пугать дочь?» Задавала правильные вопросы но, как Илея не смогла ответить и пролить свет. Из рассказанного я понял, что развод был тяжелый. Он просто ушел в другую семью, оставив их без поддержки. Татьяна как могла крутилась. Жить они стали на съемной квартире, и теперь, после того, как получили наследство, переехали. О переезде знало не так много людей, поэтому Татьяна даже не понимает, кто мог рассказать ему. «Татьяна Сергеевна, я предупрежу о новых обстоятельствах Власа. Он примет меры». При упоминании дяди женщина поморщилась, чем тут же привлекла мое внимание. Стало очень интересно, что у них там происходит. Но это потом. Сейчас для меня главное — это защита моей пары. «Хорошо», — неохотно согласилась она. Кстати, могу дать все контакты, которые у меня есть. Телефон, конечно, уже мог поменять, а вот адрес навряд ли. Это будет просто замечательно. Лас сможет нарыть на него инфу. Договорились, что если будут еще вопросы, Татьяна уже сама будет говорить с Власом. Также я предложил не отказываться от ночных смен. Обещаю, что буду ночевать у них и смогу защитить Лею. Татьяна согласилась не сразу, но я сумела ее уговорить. «Не могу сейчас оставить мою девочку без своей защиты».